Глава двадцать первая. Петя, после полученного им решительного отказа, ушел в свою комнату и там, запершись от всех, горько плакал. Все сделали, как будто ничего не заметили, когда он к чаю пришел молчаливый и мрачный, с заплаканными глазами. На другой день приехал государь. Несколько человек дворовых Ростовых отпросились пойти поглядеть царя. В это утро Петя долго одевался, причёсывался и устроивал воротнички так, как у больших. Он хмурился перед зеркалом, делал жесты, пожимал плечами и, наконец, никому не сказавши, надел фуражку и вышел из дома с заднего крыльца, стараясь не быть замеченным. Петя решился идти прямо к тому месту, где был государь, и прямо объяснить какому-нибудь камергеру, Петя казалось, что государи всегда окружают камергеры, что он, граф Ростов, несмотря на свою молодость, желает служить отечеству, что молодость не может быть препятствием для преданности, и что он готов. Петя, в то время как он собирался, приготовил много прекрасных слов, которые он скажет камергеру. Петя рассчитывал на успех своего представления государю именно потому, что он ребенок. Я думал, даже как все удивятся его молодости. А вместе с тем в устройстве своих воротничков, прически и в степенной медлительной походке он хотел представить из себя старого человека. Но чем дальше он шел, чем больше он развлекался все пребывающим и пребывающим Кремля народом, тем больше он забывал соблюдение степенности и медлительности, свойственных взрослым людям. Подходя к Кремлю... он уже стал заботиться о том, чтобы его не затолкали, и решительно с угрожающим видом выставил по бокам локти. Но в троицких воротах, несмотря на всю его решительность, люди, которые, вероятно, не знали, с какой патриотической целью он шел в Кремль, так прижали его к стене, что он должен был покориться и остановиться, пока в ворота с гудящим под сводами звуком проезжали экипажи. Около Пети стояла баба с лакеем, «Два купца и отставной солдат». Постояв несколько времени в воротах, Петя, не дождавшись того, чтобы все экипажи проехали, прежде других хотел тронуться дальше и начал решительно работать локтями. Но баба, стоявшая против него, на которую он первую направил свои локти, сердито крикнула на него. «Что, Барчук, толкаешься? Видишь, все стоят! Что ж лезть-то?» «Так и все полезут», — сказал лакей, — и, тоже начав работать локтями, затискал Петю в вонючий угол ворот. Петя отер руками пот, покрывавший его лицо, и поправил размочившиеся от пота воротнички, которые он так хорошо, как у больших, устроил дома. Петя чувствовал, что он имеет непрезентабельный вид и боялся, что, ежели таким он представится камергером, то его не допустят до государя. Но оправиться и перейти в другое место не было никакой возможности от тесноты. Один из проезжавших генералов был знакомый Ростовых. Петя хотел просить его помощи, но счел, что это было бы противно мужеству. Когда все экипажи проехали, толпа хлынула и вынесла и Петю на площадь, которая была вся занята народом. Не только по площади, но на откосах, на крышах, везде был народ. Только что Петя очутился на площади, он явственно услыхал наполнявшие весь Кремль звуки колоколов и радостного народного говора. Одно время на площади было просторнее, но вдруг все головы открылись, все бросилось еще куда-то вперед. Петю сдавили так, что он не мог дышать, и все закричало «Ура! Ура! Ура!» Петя поднимался на цыпочки, толкался, щипался, но ничего не мог видеть, кроме народа вокруг себя. На всех лицах было одно общее выражение умиления и восторга. Одна купчиха, стоявшая подле Петя, рыдала, и слезы текли у нее из глаз. — Отец, ангел, батюшка! — приговаривала она, отирая пальцем слезы. — Ура! Кричали со всех сторон. С минуту толпа простояла на одном месте, но потом опять бросилась вперед. Петя, сам себя не помня, стиснув зубы и зверски выкатив глаза, бросился вперед, работая локтями и крича «Ура!», как будто он готов был и себя, и всех убить в эту минуту. Но с боков его лезли точно такие же зверские лица с такими же криками «Ура!». «Так вот что такое государь!», — думал Петя. нет нельзя мне самому подать ему прошение это слишком смело несмотря на то он все так же отчаянно пробивался вперед и из за спин передних ему мелькнуло пустое пространство с устланным красным сукном ходом но в это время толпа заколебалась назад спереди полицейские отталкивали надвинувшихся слишком близко к шествию государь проходил из дворца в успенский собор и петя неожиданно получил в бок такой удар по ребрам и так был придавлен что вдруг в глазах его все помутилось и он потерял сознание когда он пришел в себя какое то духовное лицо с пучком сидевших волос назади в потертой синей рясе вероятно дьячок одной рукой держал его под мышку другой охранял от напиравшей толпы борчонка задавили говорил дьячок что ж так — Легче! Задавили! Задавили! Государь прошел в Успенский собор. Толпа опять разровнялась, и дьячок вывел Петю, бледного и недышащего, к царь-пушке. Несколько лиц пожалели Петю, и вдруг вся толпа обратилась к нему, и уже вокруг него произошла давка. Те, которые стояли ближе, услуживали ему, расстегивали его, сюртучок усаживали на возвышение пушки и укоряли кого-то, тех, кто раздавил его. к до смерти раздавить можно. Что же это? Душегубство делать, видишь, сердечный, как скатерть белый стал, — говорили голоса. Петя скоро опомнился. Краска вернулась ему в лицо, боль прошла, и за эту... Временную неприятность он получил место на пушке, с которой он надеялся увидать долженствующего пройти назад государя. Петя уже не думал теперь о подаче прошения. Уже только ему бы увидать его, и то он бы считал себя счастливым. Во время службы в Успенском соборе в соединенного молебстве по случаю приезда государя и благодарственные молитвы за заключение мира с турками, толпа пораспространилась. Появились покрикивающие продавцы квасу, пряников, мака, до которого был особенно охотник Петя, и послышались обыкновенные разговоры. Одна купчиха показывала свою разорванную шаль и сообщала, как дорого она была куплена. Другая говорила, что нынче все шелковые материи дороги стали. Дьячок, спаситель Петя, разговаривал с чиновником о том, кто и кто служит нынче с Преосвященным. Дьячок несколько раз повторял слово «соборне», которого не понимал Петя. Два молодые мещанина шутили с дворовыми девушками, грызущими орехи, Все эти разговоры, в особенности шуточки с девушками для Пети в его возрасте, имевшие особенную привлекательность, все эти разговоры теперь не занимали Петю. Он сидел на своем возвышении пушки, все так же волнуясь при мысли о государе и о своей любви к нему. Совпадение чувства боли и страха, когда его сдавили с чувством восторга, еще более усилило в нем сознание важности этой минуты. Вдруг с набережной послышались пушечные выстрелы. Это стреляли в ознаменование мира с турками. И толпа стремительно бросилась к набережной смотреть, как стреляют. Петя тоже хотел бежать туда, но дьячок, взявший под свое покровительство Борчонка, не пустил его. Еще продолжались выстрелы, когда из Успенского собора выбежали офицеры генерала Камергеры, потом... Уже не так поспешно вышли еще другие. Опять снялись шапки с голов, и те, которые убежали смотреть пушки, бежали назад. Наконец вышли еще четверо мужчин в мундирах и лентах из дверей собора. «Ура! Ура!» — опять закричала толпа. «Который? Который?» — плачущим голосом спрашивал вокруг себя Петя, но никто не отвечал ему, все были слишком увлечены. И Петя, выбрав одного из этих четырех лиц, которого он из-за слез, выступивших ему от радости на глаза, не мог ясно разглядеть, сосредоточил на него весь свой восторг, хотя это был не государь, закричал ура неистовым голосом и решил, что завтра же, чего бы это ему не стоило, он будет военным. Толпа побежала за государем, проводила его до дворца и стала расходиться. Было уже поздно, и Петя ничего не ел, и пот лил с него градом, но он не уходил домой, и вместе с уменьшившейся, но еще довольно большой толпой, стоял перед дворцом во время обеда государя, глядя в окна дворца, ожидая еще чего-то и завидуя одинаково и сановникам, подъезжавшим к крыльцу к обеду государя». и камер лакеем, служившим за столом и мелькавшим в окнах. За обедом государь Валуев сказал, оглянувшись в окно, «Народ все еще надеется увидать Ваше Величество». Обед уже кончился, государь встал и, доедая бисквит, вышел на балкон. Народ с Петей в середине бросился к балкону. «Ангел! Отец! Ура! Батюшка!» Кричали народ и Петя, и опять бабы и некоторые мужчины послабее, в том числе и Петя, заплакали от счастья. Довольно большой обломок бисквита, который держал в руке государь, отломившись, упал на перилы балкона, спирил на землю. Ближе всех стоявший кучер в поддевке бросился к этому кусочку бисквита и схватил его. Некоторые из толпы бросились к кучеру, Заметив это, государь велел подать себе тарелку бисквитов и стал кидать бисквиты с балкона. Глаза Пети налились кровью, опасность быть задавленным еще более возбуждала его. Он бросился на бисквиты. Он не знал зачем, но нужно было взять один бисквит из рук царя, и нужно было не поддаться. Он бросился и сбил с ног старушку, ловившую бисквит. Но старушка не считала себя побежденную, хотя и лежала на земле. Старушка ловила бисквиты и не попадала руками. Петя коленкой отбил ее руку, схватил бисквит и, как будто боясь опоздать, опять закричал «Ура!» уже охриплым голосом. Государь ушел, и после этого большая часть народа стала расходиться. «Вот я говорил, что еще подождать». Так и вышло. С разных сторон радостно говорили в народе. Как несчастлив был Петя, но ему все-таки грустно было идти домой и знать, что все наслаждение этого дня кончилось. Из Кремля Петя пошел не домой, а к своему товарищу Оболенскому, которому было пятнадцать лет и который тоже поступал в полк. Вернувшись домой, он решительно и твердо объявил, что ежели его не пустят, то он убежит. И на другой день, хотя и не совсем еще сдавшись, но граф Илья Андреевич поехал узнавать, как бы пристроить Петю куда-нибудь побезопаснее.